545. Мир обычного человека есть майя. Сила его пропорциональна несознанию смысла того, той цели, ради которой существует все то, что окружает в данный момент человека. Если он полагает, что все окружающего есть самоцель, но не средство для развития и раскрытия его духа, он погружает себя в мир иллюзий, в мир майя, Если же он полагает, что царство его, царство духа, не от приходящего мира сего, и что мир этот служит лишь лестницей духу, Мая начинает терять над его сознанием власть. И тогда человек уже не отдает себя во власть ни одному явлению внешнего мира, зная, что само по себе любое явление — это ничто, не самоцель, а только лишь средство, через него что-то постичь, что-то понять, чему-то научиться, и только и что оно тотчас же уйдет, когда подчеркнуто из него то, чему он учит. И тогда создается и образуется непривязанность ко всему, что окружает человека, и чем он владеет, и рождается свобода его от их власти над ним. И тогда понимает он Маю и знает знанием духа, что не будет ему никакой пользы, если он весь мир приобретет, а душу свою потеряет».